Глава четвертая. Воскресение отрока. Не сразу мы тронулись в путь. Свавильд берсерк, и ему необходимо было излить гнев. Начал Свавельд рубить деревья. Долго рубил. Рычал, пеной плевался. Совсем как порог, что украл у него жертву. Наконец устал, лег и некоторое время лежал в бессилии, как бывает у берсерков. Мы тем временем сели обедать, и разговор зашел о погибшем отроке. Одни, как и я, жалели, что погиб такой храбрый мальчик. Другие возражали, что он, наоборот, трус и спятил от страха, иначе зачем бы ему загонять самого себя в ловушку, откуда нет пути, кроме как в гибельную стремнину. Тогда я сказал, он был не из тех, кто может спятить от страха, я видел, как он защищал свою мать. Это был настоящий викинг в душе, и мне очень жаль, что он погиб. Мудрый Хаскульт поддержал меня. Наконец, Свавельд пришел в себя, и мы тронулись. Представьте себе наше изумление, когда мы переправились через реку и на другом берегу увидели мальчишку. Он был целый невредим, даже рубаха на нем была сухая. Он преспокойно спал, а в руке держал прощу, заряженную хорошим камнем. Упрямый волчонок снова подстерегал Свавельда. Однако ждать ему пришлось слишком долго, и бедняга крепко уснул. Наши парни подкрались к нему и схватили его. Вы бы посмотрели, как он брыкался и вырывался. И тут его увидел Свавельд. Я участвовал со Свавильдом во многих битвах но такой ярости, какая на него напала в тот раз, я, признаться, не видывал. Выхватывает свавильд меч и кидается к отруку. Ладно, Хаскульд помешал, а то бы наш берсерк сделал из мальчика начинку для пирога. Однако викинги не поняли, почему Хаскульд заступился за отрока, иные даже начали ворчать. Пришлось Хаскульду объяснить. «Кто мне скажет?» — спрашивает он. Почему духи реки вынесли мальчишку на берег живым и невредимым? Все молчат, а Хаскульт и говорит. Потому что его гибель неугодна судьбе. Не очевидно ли, что отрок пользуется особенной ее благосклонностью? А раз так, возьмем его с собой, и он принесет нам счастье. Хорошо иметь умного предводителя. Ведь каждый из нас изумился, увидев отрога спящим на берегу после пребывания в страшном пороге. Порог должен был изживать его и выплюнуть обезображенный труп. Однако только Хаскульт сообразил, что отрок спасся неспроста, что сама судьба посылает его нам как знак своего расположения. Кто посмеет пренебречь указанием судьбы? могущественные боги! Но и самих богов судьба одаряет удачей или метит неудачей. Каждый знает, что судьба может наделять людей разными видами счастья или несчастья. Есть люди, которым неизменно везет в битвах, а есть такие, которых постоянно преследуют беды. Одни своим присутствием вызывают попутный ветер, другие навлекают бурю. Неудачников опасно иметь на судне. Лучше сразу выбрасывать их за борт. Наш найденыш не погиб в страшной пасти порога и спасся от не менее страшного меча Свавильда. Две таких удачи в один день внушают доверие. У нас, как известно, особенно ценятся люди, вызывающие попутный ветер. Когда впоследствии викинги убедились, что счастливый отрок наделен и этим видом удачи, я окончательно успокоился за его жизнь, потому что тут уж и свавельц сменил гнев на милость.